Расшифровка разговора. Продолжение. Сильвия Циммерман. 14.56. Сильвия Цимерман. Начать с того, что Хьюго производил вполне приличное впечатление. Деньги, которые были нам нужны, чтобы снять второй фильм Зандера, для него это была капля в море. И если в его условия входило владение компанией, то это казалось справедливым. У нас была договоренность. Том Галагер. То есть вы хотите сказать, что он не соблюдал условия договоренности? С юридической точки зрения? Да, по сути-то соблюдал, хитрая гнида. Но проблема была в других поступках. В том, что происходило вне профессиональной сферы нашего сотрудничества. Что вы подразумеваете под этими поступками? Началось, наверное, с гулянок. Там по рюмке, сям по рюмке, кокаинчик унюхнуть. Ну, понятно, это киноиндустрия и Нью-Йорк. Кокаин там повсюду. Но дело в том, как это неформальное общение использовалось для формирования профессиональных связей. В этом Хьюга был мастер. Вы бы сказали, что это было непрофессионально? Опять же, это кинопроизводство. Профессионально, непрофессионально, неважно. Просто столько всего, что там делается, происходит не в офисе, не на встречах. Взять Зантера, например. Во всех этих ночных гулянках, которые они так обожали, я участвовать не могла. Наркотики, женщины. Уж простите, я не совсем по этой части. Так что вред от этого был. Вот есть режиссер, с которым я работаю 8 лет и чуть ли не на паперти стою, чтобы он снял свой первый фильм. И тут на него налетает этот миллиардер. Любая выпивка за его счет, в гостиницах номера с готовыми на все девицами. И на этом вот строит с моим режиссером свои рабочие отношения. Детский сад какой-то. А как, на ваш взгляд, относилась к этим гулянкам Саралай? Она была молодая и впечатлительная. Я уверена, что на каком-то уровне ей это нравилось. С чего бы не понравиться, когда тебе 20 с чем-то лет? Врать не стану. Работа в кино во многом гулянками и привлекает. Но, наверное, я о ней беспокоилась. Почему же? Она — иммигрантская дочка, закончившая Колумбийский университет. Для нее это был совершенно другой мир. Столько возможностей испортиться. В каком смысле испортиться? Таких историй пруд-пруди. Впечатлительная девушка или юноша излишне увлекается вечеринками, наркотиками, сексом, роскошью. Поистреплется и на свалку. Думаете, Саре это грозило? нет. Я думаю, для этого она была слишком умна. Но было в ее натуре что-то такое, из-за чего она могла хватить через край. Было ли у вас ощущение, что вы должны ее защищать от такой вот порчи или от кого-то, кто мог ее испортить? Хм. Послушайте, я ведь ей не мама, у нее есть родители, а меня на своих-то детей едва хватало. Ну и в конце концов она ведь была большая девочка. «Двадцать семь лет? Двадцать восемь?» «Она могла сама принимать решение, иметь дело с последствиями». «Ну и, пожалуй, я, как работодательница, несла за нее ответственность только в пределах офиса и съемочной площадки. Все за закрытыми дверьми было на ее усмотрение. Она должна была полагаться на себя». «Вы действительно тогда так думали?» «А мужчинам-начальникам вы эти вопросы задаете?» «Я не могу...» «Понимаю, понимаю, вы не можете говорить, кого расспрашиваете». «Послушайте, мы работали в суровом мире. Когда я только начинала, в 80-е и 90-е, начальниц было еще меньше. И единственным способом чему-то научиться было сразу пойти на глубину без спасательного жилета. Многие утонули, а некоторые прекрасненько выплыли».